И то, и другое, как всегда. Мне хотелось пододвинуться поближе, но мешал ремень безопасности. «Пристегиваться обязательно?» – спросил я. «Конечно. Я же обещал шефу Свону, что с тобой все будет в порядке». Неизвестно, как и что видел Эдвард среди мглы и дождя. Однако через некоторое время мы выехали с шоссе на горную дорогу. Разговаривать было невозможно, я подпрыгивал на сиденье, как отбойный молоток.